Говорилась, вспоминая меня, но без всякой скорби. Если одному из нас двоих и повезло, то мне, я обрету покой, перейду на милость вечного судии, на Его божественное снисхождение, а тебе, дорогой мой брат, суждено есть горький хлеб озлобления. строить на пепелище, болеть душой за разорение и грехи нашей дорогой Родины и за пороки всего человечества. На соседней койке лежит молодой парень из Огайо, он умирает. Его стоны, проклятия и молитвы не громче других в этой доле страдания. Он пришел сюда во грехе, как я, и через греховность своей Родины». Пусть же на обоих нас снизойдет Божья благодать и поднимет нас из смертного праха. Дорогой мой братец, я молю Господа дать тебе силы перед лицом грядущего. Гилберт наверняка улыбался, вспоминая прошлое, потому что горький хлеб ему пришлось есть недолго, а сил у него хватало своих собственных. К 1870 году Он снова стал человеком зажиточным в 1875 или 1876 богачом. К 1880му он уже владел огромным состоянием, жил в Нью-Йорке, стал важной персоной, раздобрил, добрил бальжанность, и голова его казалась высиченной из гранита. Он пережил одну эпоху и стал современником другой. Возможно, новая пришлась ему больше по душе, чем старая. А может, такие Гилдерты Мастерны чувствуют себя как дома в любой эпохе, так же, как кассы Мастерны, чужие всегда и везде. Но вернемся к делу. Джек Берден получил эти бумаги от внука Гилдерта Мастерна. Когда пришло время выбирать тему диплома, профессор предложил ему издать дневник «Извучит». и письма Касомастерна написать о нем биографический очерк и социальные исследования основываясь на этих и других материалах. Так Джек Бёрдом начал свое первое путешествие в прошлое. Поначалу все шло легко, легко было воспроизвести жизнь в Бренчите хижине посреди рыжих холмов. Сохранились и первые письма Гилберта домой, вступлено только. начиналось его возвышение Джеку Дердино удалось раздобыть и другие даваянные документы о Гилберте Мастерне уклад этой жизни был известен он лишь постепенно менялся к лучшему по мере того как издали стали чувствоваться растущее благосостояние Гилберта потом чуть не сразу умерли мать и отец и Гилберт этот блестательный проидохе и вернулся домой, повозив кассой Лавинию своим немыслимым великолепием, черным костюмом из двойного сукна, лаковыми сапогами, белоснежным бельем и массивным золотым перстнем. Он отдал Лавинию в школу, а в Атланте накупил ей цехлые сундуки нарядов и расцеловал на прощанье. Неужели ты не мог взять меня с собой, дорогой братец Гилберт? Я была бы тебе такой любящей, покорной сестрой. Писала она ему бурыми чернилами ученческим полчирком и чужими словами по всем правилам школьного этикета. А нельзя ли приехать к тебе сейчас? Неужели я могу быть тебе хоть в чем-нибудь полезной? Однако у Гилберта были другие планы. Она должна появиться в его доме только тогда, когда ее как следует отшлифуют. Но Касса он с собой взял, и деревенский уволень был обряжен в черный костюм и посажен на кровную кобылу. Прошло три года, и Касс перестал быть увольнем. Он провел эти три года в монашеской строгости Волгаллы, дома Гилберта Павлова. обучаясь у мистера Лоусона и у своего брата. У брата он учился управлять плантацией, мистер Лоусон, чеходошный рассеянный юноша из Принстона, Нью-Джерси, преподал ему начатки геометрии и латиний и напечатал при свитерьянском богословии. Кас любил читать, и однажды Гилберт, как описано в дневнике, Появился в дивидиах и увидев брата погруженного в книгу, сказал: «Может ты гори хотя бы на это?» Однако.